Проснулась на закате. Рядом верный друг Леший сидел. В ногах у меня кот ученый устроился. Мудрый ворон задумчиво бродил вперёд-назад между соснами. Домовой в руках держал глиняный горшочек и пахло оттуда умопомрачительно. — Суп грибной, я и сметанку принес сообщил Тихон. Ох, я тут же села, горшочек протянутый взяла осторожную ложку, и рынку со сметанкой и краюху хлеба, и спросила, вдыхая аромат супчика. Охранябушка готовил. Заботливый он не в миру. Даже не верится, что маг. И тут как-то стушевались, другие мои верные. Леший вовсе отвернулся. Кот сделал вид, что когти внимательно рассматривает. Ворон аккуратно сделал пару шажков назад, пытаясь скрыться за деревом. И есть мне перехотелось тут же. Ушел он, весь, Письмо тебе оставил, да и был таков. Прервал напряженное молчание Леший. И суп грибной я обронила. Да, так неуклюже, что весь он нахую сухую вылился, но я даже не посмотрела в его сторону. Как ушел? прошептала в ужасе, не веря тому, что услышала. Зачем ушел? Леший отвернулся. Остальные от чего-то на Лешеньку все смотрели, словно только он и знал причину-то. И пришлось соратнику моему ответ держать. Поглядел на меня леший сурово, да и сказал: Не выдержал он весь твоих мучений ночных. Не выдержал! Я понять его могу, если уж честно. А я вот понять не могла, не могла и все тут. Был бы он человеком простым, я бы поняла. Он ведь с самого начала меня берег. Всегда в любой ситуации помочь старался. Да, сначала я думала, что из гордости, что не хотел должником ведьмы поганой быть опасля, тоже причиной гордости его сочла. А вот теперь что мне думать? И вспомнились слова его с отчаянием высказанные. Да как же ты вообще в этом жестоком мире появилась такая? И вот теперь мне тот же вопрос ему задать хотелось: откуда ты такой, откуда? Ты ведь маг, где-то вообще видано, чтобы маг да пожалел кого-то, чью-то жизнь выше своей поставил, о ком-то позаботился искренне. Даже Кевин, спасая меня, в первую очередь о себе, думал: лишь когда осознал, что ни шанса у него нет, отдал мне свою жизнь, чтобы отомстила за него. Это было нормально для них, для магов, а мне... Мне какой-то ненормальный достался. — Где он? — тихо спросила у лешего. К сожалению, уже тоже зная ответ. Прекрасно зная ответ. Охранябушка не покинул лес на этой стороне реки. Знал, что тут я его везде достану. Достану и верну, причем исключительно о заботе о нем ради. знала и о другом. Гиблый яр мне не подчиняется. И даже чаще моей туда не пробраться. Загиблы яр сражаться придется, да не один день, боюсь, годы уйдут. Зато если там печать содрать с кожей вместе, всполыхнет она, пламенем ревущим обратится и гиблый яр вместе с ней. А хранябушка ушёл умирать ради меня. Лешенька, Лешенька, почему не остановил? Я как утопающий за соломку хваталась. Он что ж, вплавь отправился. Мост весь, мост. Водяной твою просьбу выполнил, мост поставил, да непростой. С нашей стороны по нему любой пройдет, а вот со стороны гиблого Яра никому не пройти. Макс сказал, ты к нему с вопросом обратилась, что, может, знает он знак какой-то, или заклинание, что поможет тебе с Яром тем совладать. Ты же знаешь, ложь я бы почувствовал, но лжи в его словах не было. Не было, потому что да, спросила я. Спросила, а он воспользовался. И не сдержала я стон полной отчаяния. Весь... Леший со скрипом повернулся, на меня посмотрел. «Вейся, если сгорит он в гиблом яру. Нам от того никакой беды. Река преградой огню станет. Из яры ему не выбраться. И ни Тирамиру, ни Анариону к нему не подобраться. Он все правильно просчитал, продумал. И правильно, и верно. Останься он тут. Кто знает, чем бы дело закончилось, а так, почитай, беду от тебя отвел. Он беду принес, он же от нее и избавит». Не ходи за ним, Веся, никто он ни тебе, ни нам. И это заповедный лес. Здесь никого не держит, ты же знаешь. Я знала, я все знала. Но снова вспомнила, как охранябушка вдруг схватил меня, к себе прижал, стиснул так крепко да прошептал. Да как же ты вообще в этом жестоком мире появилась такая? Жаль не спросила его о том же. Ох, как жаль. И как же могла я, ведьма, замысла его не почувствовать? Как? — Да что же он за мак такой, неправильный! — в отчаянии воскликнула, закрыв лицо руками. Друзья мои верные молчали. Молчал кот, который всегда шибко ученый и обыкновенно никогда не затыкается. Молчал мудрый ворон, хотя и ему обычно всегда есть что сказать. И только леший молчал привычно. Он завсегда молчал. Манера у него такая. Я одна здесь все никак умолкнуть не могла. — Почему? — слова срывались с губ. оседали каплями на ресницах. Почему? Не могла понять, как только не пыталась. Все равно понять не могла. Он же маг. Тирамир любил меня, всем сердцем любил. Но дышаться мной не мог. Это я видела, я чувствовала. Я это знала. Я ведьма, меня не обманешь. Тирамир искренне любил. Но маги всегда ставят на первое место себя и свою силу. Всегда. Такова уж их природа, такова их суть. Они такие... Они просто по сути своей такие, так их сила меняет, так их обучение закаляет, таков их главный жизненный принцип. Да что же это такое-то? — Хозяюшка, письмо принести? — спросил домовой. — Толку с него. Слов у меня не было, только истерика. — Ну так там, может, это. Слова хорошие. — Например, про то, что самоубиваться ради меня пошел? — вытирая слезы злые, спросила я. — Нет, про то не писал вроде, — сник домовой. Сволочь простонала в отчаянии. Гад магический. Раб и не мой вовсе о гордости своей поганой. И на том с оскорблениями было покончено. Поднялась решительно, слезы рукавом вытерла, в сторону реки посмотрела. Что ж, не так я в гиблый яр прийти хотела. Не так воевать с нежитью обезумевшей собиралась. Все не так, да только ведьма я и в стране не останусь. Кот ученый. Лесную силушку заморочь, чтобы не лезла до самых петухов, не мешалась. Чаще заповедная. Весь лес по периметру от вторжения защити-закрой. Терновые кусты, чтобы стеной встали. Ворон, поднимай воронов. Лешенька, ты волков. Сильных, матерых, мудрых, опытных. На смертный бой иду. Сама не справлюсь. И ни слова мне тут отступать не стану. Протянула руку. Верная клюка тут же в ладони оказалась. Один раз оземь ударила. Открылась тропа заповедная, к самой избе открылась. Последняя мне осталась. «Спасибо вам за силы восстановленные, да за приют спасительный», — поблагодарила сосны. Те зашумели ветвями, обронили шишки, остановить пытались. «Поздно. Меня не остановишь».